Глава 3 Саня вбежал в зал прилёта в тот момент, когда на рейс уже объявили посадку. Женя с поджатыми губами стояла в очереди, всерьёз решив, что улетает сегодня в Вену одна. А дорогой друг пусть добирается туда на собаках или любым другим угодным ему способом. «Успел!» – просиял Саня, подскакивая к Жене. и намереваясь ее приобнять. Она зло уклонилась и прошипела. «Я же просила! Я тебя, блядь, просила, как человека, не опаздывать, а ты...» «А что я?» Легко улыбнулся Саня. «Я же успел!» «Ты прибежал в последний момент и трубку не брал!» «Прости, на беззвучном стоял!» «Жень, ну не обижайся, а! Все же нормально!» У Жене не было всё нормально. Её сотряхивало от злости, и очень хотелось огреть Саню чем-нибудь тяжёлым по взъерошенной макушке, психануть, развернуться и никуда не лететь. Болезненную пунктуальность ей привила профессия. На запись опаздывать было нельзя. Никогда, ни по каким причинам. Иначе больше с тобой никто работать не захочет. Слишком дорого обходится звукозаписывающей студии вынужденный простой. Так что Женька привыкла приезжать заранее. Сильно заранее. Например, в аэропорту она была уже два с половиной часа назад и могла позволить себе спокойно пройти контроль, не нервничая и никуда не торопясь, в отличие от этого взмыленного товарища, который явно мчался сюда на всех парах. «Я тебе кофе куплю», – виновата пообещал Саня, наклонившись к её уху. И Женя почувствовала исходящий от него приятный запах разгоряченного мужского тела. Господи, если бы все мужики пахли так же вкусно, как Саня, жизнь была бы значительно лучше. Как минимум, поездки в транспорте летом из кошмара превратились бы в очень даже приятное времяпрепровождение. Я уже пила кофе. Сок, мороженое, шоколадку. Женя последовательно качала головой на каждое предложение. Так дёшево она сдаваться не собиралась. «Золото, айфон, шубу!» Женя не удержалась и фыркнула. «Осторожнее с обещаниями, я ведь могу и согласиться». «А я не обломаюсь», — ухмыльнулся Саня, довольный, что Женя перестала хмуриться. «Нет, правда, я ж понимаю, что это мой проёб». «Проси, что хочешь». «Я лечу у окна. В хостеле выбираю ту кровать, которая мне понравится. И ты сегодня пойдёшь со мной в музей истории искусств, а не в бар клеит девок». «Музей это жестоко», — скривился Саня, который терпеть их не мог. «Это справедливо», — отрезала Женя. «Окей». Примирительно улыбнулся он и протянул ей руку. Смешно оттопырив мизинец. «Мир! Мир!» Она зацепила его мизинец своим и торжественно проговорила. «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться». Взгляд ее при этих словах автоматически упал на крепкую, вкусно пахнущую Санину шею. И Женя вдруг покраснела, потому что представила... Ой, да глупости она себе представила. Что попало в голову лезет. В самолёте место рядом с ними пустовало. Саня, как и обещал, уступил ей кресло у окна. И Женька заворожённо наблюдала за тем, как залетает их красивый мощный Боинг. Сколько ни летала, это зрелище ей не надоедало никогда. Во взлёте всегда было обещание чего-то нового. Отпуска, впечатлений, приключений. Иногда это сладкое предвкушение оказывалось круче, чем сама поездка. Вдруг так будет и в этот раз. Возможно, решение отправиться в отпуск с Саней было немного опрометчивым. Да, как-то раз они вместе ездили на пару дней в поход с палатками, но это было лет пять назад. К тому же в той поездке были не одни. Тогда целая толпа народу собралась. А сейчас ей с Саней придётся провести вдвоём очень много времени. Одно дело – постоянно переписываться, видеться раз в две-три недели на прогулке или в кино, пить чай друг у друга дома или созваниваться по вечерам. И совсем другое – быть рядом физически всё время. Три недели. Нон-стоп, как говорится. Без перерыва. Нет, скучно им вдвоём не будет. За это можно не переживать. Но вот насчёт комфорта… Женя подозревала, что легко не будет. Взять хотя бы эту ужасную Санину привычку везде опаздывать. А о скольких неприятных привычках еще она не знает и обнаружит их только в процессе, когда уже нельзя будет никуда деться. Как тогда быть? Женя почувствовала нарастающую панику. Как актриса, она была довольно эмоциональной и легко возбудимой. Довести себя до истерики ей было расплюнуть. Саня заметил, что Женька нахмурилась, стала ёрзать на месте и нервно накручивать рыжую прядь на палец. «Ты чего?» «Сань», — выпалила она. «Может, зря мы всё это затеяли. Вдруг мы будем бесить друг друга и в итоге разругаемся нафиг. Бесить, скорее всего, будем», — подумав, сказал он. «Периодически, но это нормально». Если обо всём говорить словами и сразу, то проблем быть не должно. Нам же не по пятнадцать лет. Мы взрослые люди, с мозгами. Разрулим как-нибудь. Слушай, и правда. Расплылась в улыбке Женя. Ей явно стало легче. Когда прошли все стандартные самолётные ритуалы, напитки, рыба, курица, постоять в очереди в туалет, Женька стала отчаянно зевать. и пристраиваться щекой к иллюминатору. Она встала очень рано и ужасно не выспалась. «Что ты мучаешься? Ложись нормально!» Саня убрал ручку между креслами и подтянул Женю на себя, устроил ее голову на коленях и заботливо укрыл ноги пледом. «Спи!» «Сплю!» пробормотала Женя, моментально вырубаясь, и последняя мысль мелькнувшая в угасающем сонном сознании, была о том, что поехать в отпуск с Саней было всё же хорошей идеей. На самом деле хорошей. «Самолёт заходит на посадку. Пожалуйста, приведите спинки ваших кресел в вертикальное положение и пристегните ремни». Раздался над ухом уже непрофессионально-доброжелательный голос. «Чего? Какие кресла? А, они же летят!» А она спит. Явно в каком-то неудобном положении, потому что сразу заныла затёкшая шея. Под щекой что-то тёплое, твёрдое и живое. Саня. Она уснула на коленях у Сани, точно. Кряхтя, Женя села ровно, почесала щёку, на которой, судя по всему, отпечаталась ткань Саниных джинсов и посмотрела на того, кто так любезно предоставил сегодня свои коленки в качестве подушки. Он тоже спал. Темноволосая голова откинулась на спинку кресла. Широкая грудь, обтянутая тонкой футболкой, размеренно поднималась и опускалась в такт дыханию. Женя перевела взгляд ниже. И вдруг покраснела. «О, черт! Черт, черт, черт! Саня ее убьет!» Очевидно, она очень сладко спала, буквально до текущих слюней. Ну или всему виной сухой воздух в самолёте, из-за которого невозможно нормально дышать носом и пришлось открыть рот. В общем, какие бы ни были на то причины, сейчас на саниных светлых джинсах красовалось влажное пятно, как раз в том районе, где лежала Женя. Практически возле ширинки. Она туда что ли лицом во сне уткнулась? «Позорище!» «Сань!» Потрясла она друга за плечо. Тот что-то невнятно замычал, но просыпаться не стал. «Саня, подъем!» Карии глаза на секунду приоткрылись, но тут же закрылись обратно. «Никого нет дома», — пробурчал он. «Сань, мы садимся!» «Я рад за вас!» «Саня!» Женька еще раз потрясла его за плечо. Потом, поняв, что это бесполезно, применила запрещенный прием. Пощекотала беззащитно приоткрытую шею. Саня мгновенно дернулся, распахнул глаза и хрипло выдохнул. «Женька, убью!» Щекотку он ненавидел. «Лучше ремень пристегни», – посоветовала Женя. Спинку кресла она ему подняла сама. А теперь можешь спать дальше. Но Саня уже проснулся. И, потянувшись за ремнём, неизбежно посмотрел на себя и... А это, блядь, что такое? Это я тебя обслюнявила. Затараторила Женька виновата. Прости, пожалуйста. Ты? И что же там, стесняюсь спросить, пыталась обслюнявить? Саня ошарашенно изучал пятно на самом интересном месте. «Это во сне, я не специально. Сань, прости, прости, прости!» Он еще немного понаслаждался ее чрезвычайно смущенным и виноватым видом, а потом не удержался и мягко, насмешливо фыркнул. «Жень, ты так распинаешься, как будто и правда что-то непотребное совершила. Подумаешь, напускала мне слюни в ширинку. Думаешь, ты первая? «Саня! А что, Саня, давай все по-честному. Теперь я тебя обшлюнявлю». С абсолютно серьезным лицом Саня схватил Женьку и сделал вид, что пытается ее облизать, явно метив зону декольте. Женька хохотала и отбивалась, применяя защитную щекотку. Саня не сдавался и зловеще шептал. «Око за око!» В разгар веселья пришла стюардесса и неодобрительно покашляла. «Молодые люди!» — сухо сказала она. «Сядьте, пожалуйста, каждый на своё место и пристегнитесь». Как школьники, застегнутые врасплох директором, они молча расселись на свои кресла, переглядываясь, словно заговорщики. «Сань, тебе сколько лет?» — с показным упрёком спросила Женя. с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. Вот что она теперь о нас подумает? Да хоть что. Широко улыбнулся Саня. Тебе не пофиг? Ну, такое. Замялась Женя. Она не то чтобы очень сильно зависела от мнения окружающих, но совсем на него забить это казалось почти невозможным. И тут Саня потянулся к ней и неожиданно укусил за плечо. Не больно, но слюняво, оставив на футболке большое мокрое пятно. «Ты дебил! Саня, ты что творишь?» «Я тебя обратил». «Серьезно и торжественно», — сказал он. «Один мой укус, и тебе тоже станет феерически похуй на мнение окружающих. Не благодари». Женя несколько секунд ошарашенно смотрела на него, а потом не выдержала, И расхохоталась. «Сань, я иногда смотрю на тебя и думаю, как же скучно я живу». «Поэтому ты и взяла меня с собой в отпуск». Незамедлительно отозвался он. «Ага, и уже сомневаюсь в правильности своего решения. А поздно пить боржоми. Куда ты от меня теперь денешься? Лучше посмотри в окошко, там, между прочим, уже вену показывают. Красиво, правда?» «Жарко». С удивлением заметила Женя, когда они вышли из аэропорта. 25 градусов тепла шли в комплекте со слепительно ярким солнцем, гревшим от души, и спина под рюкзаком моментально взмокла. «Вот и прекрасно», – с энтузиазмом заявил Саня, который тут же напялил свои модные солнечные очки и, несмотря на мятую футболку, сразу стал похож на кинозвезду на отдыхе. Летом и должно быть жарко. А то недоразумение, которое было в Москве в прошлом году, я даже летом считать отказываюсь. Ага. Женька щурилась от яркого солнца, ругая себя за несообразительность. Её солнечные очки лежали почему-то в глубине чемодана. А перерывать сейчас гору тряпок, чтобы их найти, было бы глупо. Саня при всей своей внешней безалаберности был на самом деле гораздо приспособленнее к жизни, чем она. Во всяком случае, он никогда не забывал то, что имело отношение к его личному комфорту. Зато Женька постоянно. «Куда идём, командир?» — весело спросил Саня. Очевидно, что он был в отличном настроении. «Туда» — махнула Женька в сторону, где был указатель с надписью «Кэт», что значило City Airport Train Такой поезд считался самым простым способом добраться до центра Вены. Всего 16 минут, и ты уже на железнодорожной станции бахнов вейн Это было особенно удобно, потому что недалеко от вокзала как раз находился их хостел. Жаль, правда, что самый быстрый способ уехать из аэропорта был одновременно и самым дорогим. Билет в одну сторону стоил 12 евро, На автобусе или обычном поезде вышло бы дешевле, но геморроя было бы в разы больше. Как не хотелось Женьке сэкономить, она разумно рассудила, что начинать путешествие лучше в комфорте. И и так предстоит сегодня в хостеле ночевать. В сезон гостиницы в Вене стоили, как крыло самолёта, на котором они сюда прилетели. Смотри, можно взять сразу и билет на этот аэроэкспресс и проездной на сутки. Саня увлечённо тыкал в кнопки автомата по продаже билетов. «Берём. 20 евро получится на одного». «Берём. Всё, я купил. Держи это твой». «Спасибо. Сколько у тебя с карты сняли? Давай тебе сразу переведу». «Да забей!» Отмахнулся Саня. «Сань, ну что за дела? Мы же только про еду договаривались. Не надо за меня везде платить. «Я тебе тёлочка, что ли?» Он только глаза закатил. «Ну чё ты такая сложная, а? Ладно, если это так для тебя принципиально, я потом гляну, сколько там в рублях вышло, и переведёшь мне. Сейчас это вообще не горит». Скрупулёзная Женя тут же пометила у себя в заметках на телефоне 20 евро за билет Сани. Она не любила быть должной. Аэроэкспресс. Весёленькой салатовой расцветки быстро домчал их до центра города. Женя восторженно крутила головой, пытаясь рассмотреть всё вокруг. Она ни разу не была в Австрии, ей хотелось всего и сразу и отправиться в городской парк, куда вёл указатель, и взять кофе со штруделем в этой симпатичной кофейне, и даже просто остановиться посреди улицы и замереть любуюсь пышной красотой австрийской столицы. Но сначала надо было заселиться, бросить вещи, чтобы потом уже со спокойной душой отправиться на исследование города. Понадобилось всего шесть остановок на симпатичном, под подстарину, венском трамвайчике. И Женя с Саней уже стояли на ресепшене хостела, в котором им сегодня предстояло ночевать. Стояли и никак не могли объяснить, что им нужно. Два. Мы бронировали. «Двухместный номер». Женя уже повторила это на русском, английском и немецком. Спасибо, гугл-переводчик. И даже на пальцах показала. Но девушка восточной внешности с тяжёлым узлом тёмных волос и огромными карими глазами её, кажется, не понимала. «Два-два». Покладисто соглашалась она на очень корявом английском. «Шесть человек». «Да какие шесть человек!» Женя уже от отчаяния готова была биться головой об стойку. «Ну посмотрите бронирование! Нас двое, и номер у нас забронирован двухместный!» «Подожди, дай сюда!» Саня забрал у нее распечатку с букинга и стал внимательно изучать. Потом вдруг нахмурился и оттащил Женю в сторону, подальше от девушки, которую они уже изрядно задолбали. Жень, у него был неожиданно тихий и злой голос. Ты, конечно, забронировала два места, тут претензий ноль. Но, блин, эти два места у нас в комнате на шесть человек. Вот тут сбоку мелким шрифтом написано. Так что будем мы сегодня, как в пионерском лагере, блять, ночевать с какими-то левыми людьми. С койками друг возле друга и общим туалетом. Какого хрена, Жень? Ты же сказала, что все проверила. А ты мог бы и перепроверить. Огрызнулась Женя. Чувствовать себя виноватой было отвратительно. «Ты ребенок, что ли, чтобы я за тобой все проверял? Мне этого и на работе хватает». Все ошибаются, ничего в этом такого нет. «Ну как можно было не увидеть, что ты бронируешь кровать в шестиместной комнате? Тебя ничего не напрягло? Низкая цена, к примеру?» Не такая уж она и низкая была, между прочим. Оба яростно друг на друга уставились. «Ладно», – раздраженно выдохнул Саня и провел рукой по волосам. «Попробую разрулить». Он натянул на лицо обаятельную улыбку и пошел очаровывать девушку с ресепшн. Женя даже не смотрела в его сторону. Так ей было стыдно. Она чувствовала себя виноватым щенком, который готов тыкаться мордочкой в ноги хозяину. и горестно подвывать. Всё для того, чтобы поняли глубину его раскаяния. Женя ведь прекрасно знала, как бесит Саню вся эта общажность и невозможность иметь личное пространство. Глядя со стороны на то, как легко и непринуждённо он общается с людьми, никогда такого не подумаешь. Но факт. Экстраверт Саня, обожающий тусовки и шумные компании, способный заболтать даже мёртвого, Не мог спать рядом с кем-то чужим, даже просто в одной комнате. Его однодневные девочки, насколько Женя знала, никогда не оставались у него на ночь. Если Саня ехал к друзьям в другой город, то, несмотря на все уговоры, всегда селился в гостинице, а не у них в гостях. Даже в рабочих командировках всегда доплачивал себе за одноместный номер, если компания селила его в двухместном с коллегой. Делить комнату? Саня мог с кем-то хорошо знакомым и не напрягающим его. С Женей, как ни странно, мог, но это тоже был скорее крайний случай. Пару раз Саня ночевал у неё на диване, когда они напились до зелёных чёртиков. И один раз они спали вдвоём в палатке, когда ходили в поход. Причём к ней Саня сбежал из общей палатки парней, в которой кроме него было ещё три человека. не выдержал такого тесного соседства малознакомых левых чуваков. К счастью, Женина соседка ушла на всю ночь, держа под мышкой спальник, а за руку Серёжу, с которым познакомилась в этом же походе. Видимо, время она провела плодотворно, потому что вернулась только под утро с глуповато-счастливым выражением лица. И очень веселилась, когда нашла на своём месте спящего Саню. «Я так и знала». Многозначительно шептала она потом Женьке. «Вы встречаетесь? Не бойся, я никому не скажу». Женя только глаза тогда закатила. Подумаешь, два взрослых человека спали рядом, полностью одетые, к тому же. Стоило раздувать из этого какую-то невъебенную сенсацию. Кстати, спать рядом с Саней было комфортно. Он не храпел, в отличие от большинства её знакомых парней. Дышал глубоко, И практически бесшумно. Приятно пах и не закидывал на неё руки и ноги. Разве что оттеснил краю палатки, но это было терпимо. Не бывает же людей вообще без недостатков. А вот у неё самой этих недостатков, похоже, полный вагон. И невнимательность, благодаря которой они делят сегодня комнату ещё с четырьмя людьми, стоит в этом списке первым пунктом. Женя. Иди сюда. Судя по голосу, Саня ещё злился, но старательно сдерживался. У них есть свободный номер для новобрачных. В хостеле? Новобрачные разные бывают. Это всё, что у них на сегодня свободно. В номере большая кровать. Мы с тобой там нормально разместимся. Но вопрос их совместного сна на одной кровати волновал Женю в последнюю очередь. Сколько? Саня назвал сумму, и Женя едва не застонала. Стоил этот номер так, как будто его предлагал как минимум четырехзвездочный отель. «Я заплачу», — быстро сказал он, правильно истолковав выражение ее лица. «Ради бога, но жить ты там будешь один. Я не могу себе это позволить». «Да что за фигня-то опять?» — простонал он. Жень, ну ты же знаешь, не могу я спать там, где куча народу. Вообще не вижу проблемы. Переночуй в номере для новобрачных один. По деньгам для тебя будет то же самое, раз уж ты все равно решил оплатить всю сумму. А я буду в шестиместном. Одна? Нет, там еще четыре человека, кроме меня, будут. Женька, блин, не ерничай. Сань, ну что ты пристал? Да, это мой косяк, прости. «Да, я перед тобой виновата, но снимать номер для новобрачных за такие деньги – это вообще трэш какой-то. Хочешь, пожалуйста, но без меня». «Ёб вашу мать!» – пробормотал себе под нос Саня со страдальческим выражением лица. «За что мне всё это?» И уже другим, отвратительно бодрым голосом обратился к девушке на своём уверенном английском. «Простите за беспокойство». Мы все же остановимся на нашем прежнем бронировании. Дата та самая комната на 6 человек. Паспорта? Конечно, сейчас. И нам два отдельных ключа, пожалуйста. Саня, ну зачем ты? Пролепетала растерянная Женя. Как же ты будешь? Мой косяк с опозданием аннулирован, потому что твой косяк с бронированием больше, так что в музей не идем. Бросил Саня через плечо. и я буду сверху. Чего? Женька решила, что ослышалась. Он коротко ухмыльнулся, дав понять, что оценил ход её мыслей, а потом добавил. Я сплю на верхней кровати, если вообще, конечно, смогу сегодня заснуть в этом филиале ада.